Глава судьбая. Александр Жакоб собрал 9 из 12 сотрудников ГМР в зале заседаний Пастеревского института в Париже. Из отсутствующих двое были в командировке где-то в Юго-Восточной Азии, третий работал над срочным случаем в лаборатории центра изучения гриппа. Стаканчики с кофе были зажаты в руках или стояли на столе. На большой белой доске, в глубине зала, ещё можно был разглядеть следы событий, которыми занимались другие команды: постеревского института, заражение синегнойной палочкой в университетском госпитальном центре Клермон-Ферана, поломка рентгеновского аппарата в больнице Леона, заболевание в Яслях, вызванное употреблением апельсинового сока. Это импровизированное совещание в понедельник утром не предвещало ничего хорошего. Амандина и Жоан сидели рядом в конце стола, лица закрытые, встревоженные в ожидании информации. Молодая женщина поделилась с коллегой сведениями от знакомого фонда из ВОЗ. Жоан выразил своё изумление, проведя ладонями по обе стороны пробора, и сказал только: "Горечо". Жакоб включил эпидиаскоп, присоединив к нему экран своего ноутбука. Появились окрашенные фиолетовым сферы на небесно-голубом фоне. Они были, казалось, увенчаны тёмной короной, окружённой тысячами волосков. В центре можно было различить маленькие прозрачные пузырьки. Амандина узнала вирус гриппа, похожий на мягкого морского ежа, в котором не было ничего симпатичного. Всё сказанное здесь должно остаться в этих стенах. Министерство здравоохранения и Н и высокие инстанции требуют от нас полной секретности. Пресса рано или поздно узнает о лебедах, но это не должно исходить от нас. Разумеется, никто из вас не вправе сообщать журналистам что бы то ни было без моего разрешения. Он обвёл присутствующих взглядом. Его голубые глаза, маленькие и круглые, глубоко сидели в глазницах под выступающим лбом. Всякий раз, когда Амандина его видела, ей вспоминался большой муравьёт. Она всегда думала, что мозг у него должно быть значительно больше среднего при таком размере и странной форме черевной коробки, на которой росли редкие светлые волосы. Стало бы идти Как вы все знаете, мы обнаружили в пятницу трёх мёртвых лебедей в парке Маркантер. Амандины и Жоан взяли пробы совместно с ветеринарными службами. Он нажал кнопку. По экрану поплыли мёртвые птицы разных видов. Между четвергом и 10 часами вечера воскресенья ещё 47 перелётных птиц были найдены мёртвыми в разных заповедниках Европы. дикие лебеди гуси серые журавли по группе пробежал шепоток а мандина с коллегой озабоченно переглянулись значит отмечены новые случаи после письма знакомого из воз почти полсотни перелётных птиц разных видов в разных местах это было уже много При таком значительном количестве и обширной географии есть по всей вероятности ещё десятки, если не сотни птиц, которых не обнаружили или о которых не сообщили, оставшихся на лоне природы, продолжал Жакоб. Шеф указал на экран, где снова был увеличенный вирус. Потом он перевёл взгляд на молодую женщину лет 30 в белом халате с волосами цвета воронова крыла и стрижкой каре. Она нервно теребила свой стаканчик, сжав губы. Анализ проб, взятых в Маркантере, делала Северина. Северина. Северина Караёль встала. Маленькая, плотно сбитая, скромная женщина. Она работала в центре изучения гриппа 5 лет и проводила рабочие дни, а порой и выходные, повторяя одни и те же жесты, следуя одним и тем же протоколам. Она анализировала пробы. Амандина была с ней хорошо знакома ещё с университета. Вот только Амандина потом взлетела, а Караёль же увязла. В её работе в Постеревском институте не было ничего захватывающего, но делала она её профессионально. Результаты показывают, что речь не идёт о H5N1. Но есть сильные подозрения на наличие штамма подвида H1N1. Анализы продолжаются в данный момент. Это было всё. Северина разговорчивостью не отличалась. Она села. На всех лицах отразилось беспокойство. Гриппы типа H1N1 в обиходе назывались, когда переносились с людьми сезонными гриппами. Одной из этих инфекций рано или поздно подхватывали все, и хорошо знали их характеристики: кашель, температура, ломота, озноб. Этот грипп был очень заразен и до сих пор убивал сотни тысяч человек по всему миру. Жакоб поднял палец. Северина, ты могла бы высказаться о определении? Этот вирус, изъятый в Маркантере, задал нам задачу. Тесты с известными иммунными сыворотками. Классические методы ничего не дали. Пришлось частично расчленить вирус, чтобы сравнить с мировым банком данных. Там тоже нет соответствий. Некоторые части его генома наводят на мысль о H1N1, но можно сказать наверняка, что это неизвестный вирус.